Глава 33. Что изматывает представителя каждого типа личности в системе Майерс-Бриггс? ENTP — рутина. ENTP видит смысл жизни в том, чтобы менять, дорабатывать и улучшать обыденное. Этот тип очень изобретательных людей ничего так не любит, как пробовать новые способы решения задач. Просить их придерживаться четкого плана действий, не меняя его, Все равно, что постепенно лишать их энергии. Этим людям новизна необходимо как воздух. INTP. Требования эмоций. Дело не в том, что INTP не испытывают эмоций. Но они не имеют к ним доступа в любой момент, и часто им нужно много времени, чтобы разобраться в том, что они чувствуют. Если их постоянно просить прислушиваться к своим эмоциям и действовать соответственно, они быстро впадут в прострацию. Для того, чтобы понять, что они думают или чувствуют по тому или иному поводу, Им необходимо посмотреть на ситуацию со всех возможных сторон. Спонтанные эмоциональные реакции точно не их конек. конёк. антиджей Жалобы. Никто так не изматывает и не расстраивает И-антиджей, как те, кто жалуются, не предпринимая при этом никаких действий. Этот деловитый тип любит решать вопросы быстро и эффективно. Когда процессы замедляются из-за людей, которые сначала сокрушаются по поводу своих чувств, И только потом действуют, если действуют вообще, и ИНТП быстро теряют энергию. Когда им не дают делать дело, они начинают злиться и расстраиваться. INTJ — импровизация. INTJ — мастера планирования. Они четко решают, как поведут себя в тех или иных ситуациях и подпитываются энергией в процессе определения самого лучшего из возможных подходов. Несмотря на то, что при необходимости они способны импровизировать, Если им подолгу приходится действовать без предварительных размышлений, они быстро теряют энергию. Они мыслят масштабно, и им необходимо рассмотреть ситуацию в перспективе, чтобы обрести уверенность в своих действиях. ESFJ — эмоциональная холодность. ESFJ — жизненно важен эмоциональный контакт с окружающими. Хотя иногда им бывает даже интересно раскусить эмоционально недоступного человека, В долгосрочной перспективе такие люди лишают их энергии. Этот тип чувствует себя лучше всего, когда проявляет заботу о любимых. Если им не удается прорваться через заслон холодности и определить, в чем именно нуждается их близкий, они испытывают эмоциональную неудовлетворенность и истощение. ISFJ — непоследовательные люди. У ISFJ лучше всего получается заботиться и ухаживать за любимыми, Но когда их близкие люди поступают непоследовательно, им очень сложно сообразить, как себя с ними вести. Неспособность понять близких вызывает у ISFJ сильный стресс, который быстро лишает их энергии. ESFP — изоляция. ESFP все время находится в поиске новых людей, и у них отлично получается заводить новые знакомства. Если их лишить этой возможности, ESFP быстро теряют энергию. Им для счастья необходимо социальное взаимодействие. Изоляция для них — самый короткий путь к потере энергии. ISFP — конформизм. ISFP крайне свободолюбивы. Эти наделенные воображением люди любят привносить во все, что они делают, творческую жилку. И если их лишить такой возможности, они выдохнутся. Когда их принуждают стать серьезнее и соответствовать общепринятым нормам, им не хватает воздуха и они быстро теряют энергию. ISTJ — непредвиденные ситуации. ISTJ показывают себя лучше всего, когда действуют серьезно и эффективно, а это значит, что хорошо организованная среда им жизненно необходима. Когда ISTJ оказываются в непредвиденной, хаотично развивающейся ситуации, они впадают в стресс, поскольку не имеют возможности четко все распланировать, Неразбериха и хаос серьезно опустошают этих собранных людей. И СТД. двусмысленность. ESTJ видят мир прямолинейно и четко. Им нравится планировать и реализовывать планы как можно более эффективно. Это значит, что им необходима конкретная информация. Если такой информации нет, ESTJ оказываются в ситуации, двусмысленные по определению, и быстро утомляются, пытаясь понять, на какую информацию стоит опираться. Они быстро теряют энергию, если не могут действовать со всей эффективностью. ISTP — эмоциональная зависимость. ISTP — крайне независимые существа, которым, чтобы добиваться успеха и заряжаться энергией, необходимо долго бывать в одиночестве. Если другие требуют, чтобы они посвящали им много времени и эмоциональных сил, ISTP быстро истощаются. Этому типу людей нужно делать все в своем темпе и по-своему. Необходимость удовлетворять чьи-то нужды быстро их утомляет. И ESTP бездействие. ESTP до нельзя ориентированы на поступки. Этот тип людей знает четкий порядок действий, который ведет их к цели. И если они не могут их предпринять, то сходят с ума. Вынужденные долго предаваться размышлениям вместо того, чтобы что-то предпринять, ESTP истощаются. Они черпают энергию из действия, а не из планирования того, что надо сделать. INFJ — внешние конфликты. INFJ — советчики и посредники от природы, но это не значит, что их любимое занятие — советовать и посредничать. Когда этот тип встречается с большим количеством конфликтов в своем окружении, он считает своим долгом посвятить себя их урегулированию. Если конфликт затягивается, они чувствуют истощение, перенапряжение, и испытывают острое желание самоустраниться. Спокойная, мирная атмосфера — вот что действительно нужно INFJ для хорошей жизни. NFJ объективность. ИНФД, возможно, лучше, чем любой другой тип, понимает, что все мы связаны друг с другом. Требовать от них не принимать в расчет людей и их эмоции практически невозможно. Они автоматически считывают, как та или иная ситуация может повлиять на всех ее участников. Если от них на протяжении длительного времени требовать объективно мыслить, они быстро почувствуют истощение. Они видят смысл жизни в том, чтобы помогать, мотивировать и заботиться об окружающих, а не игнорировать их ради объективности картины. INFP — отсутствие воображения. Никто не может конкурировать с INFP по части воображения. Этот тип черпает энергию, превращая в своем уме обычные ситуации в нечто особенное. Следовательно, когда INFP вынуждены мыслить скучно, объективно и неизобретательно, они быстро теряют энергию. Для этого типа людей то, что могло бы быть правдой, всегда увлекательнее, чем правда сама по себе. ENFP. Предсказуемость. ENFP лучше всего себя чувствуют, испытывая возбуждение от того, что не знают, что будет дальше. Этот тип людей, наделенный буйным воображением, черпает энергию из предположений о будущем и планирования возможных последующих событий. Поэтому их выматывает рутина и предсказуемость. Если варианты развития событий ограничены и перед ними не стоит никаких сложных задач, и NFP выдыхаются и теряют жизненную силу.